Лариосику чрезвычайно понравилось в жилище у Торбиных. Чем именно, Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого не выяснил точно. Показалось необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николку очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно и стал помогать ему устанавливать и раздвигать,